Глава 35. В первую субботу после дня труда вопросы океана устроили вечер по сбору средств в яхт-клубе. Тема была, конечно же, море, и людей приглашали прийти в тематических костюмах. За лучший костюм давали приз. Сама провозглашённый матриарх города Prudence Starbuck назначила комитет по декорациям, которому было поручено превратить бальный зал в подводный дворец. Комитет превзошёл все ожидания. Все верхние светильники были перевязаны голубыми и зелёными лентами, свисающими с потолка, как морские водоросли, а в центре каждого стола стояли сундуки с сокровищами, усыпанные сверкающими дешёвыми драгоценностями. Местная группа исполняла танцевальную музыку в перемешку с песнями на морскую тематику. За морем, сад осьминога, как глубок океан, под морем. Тусовщики, празднующие окончание очередного благополучного и насыщенного лета, пришли десятками. Их костюмы больше напоминали Вегас, нежели накрахмаленную Новую Англию. Русалки всех цветов радуги танцевали с пиратами и капитанами кораблей. Победительницей в номинации лучший костюм стала Prudence Starbuck, пришедшая в образе королевы моря со скипетром, короной и ожерельями из бриллиантов и других драгоценных камней, некоторые из которых несомненно были настоящими. Ее спутником на этот вечер был красивый молодой человек Дилан Фернандес, конгрессмен от Нантакита, Марта Свиньярда и Кейп Кода. В зале было несколько баров. В одном углу люди выстраивались в очередь в бар Спенки, где подавались мидии, моллюски и устрицы. Поскольку это было мероприятие вопросов океана, райдер настоял на том, чтобы забронировать стол для всех шестерых. Вместе с тем, что это было мероприятие вопросов океана, С ним никто не спорил. В ту ночь никто не хотел ни с кем спорить. Погода была прекрасная, тёплая, но не влажная, небо чистое и яркое, усыпанное звёздами. Двери были открыты на веранду, в патио и на длинную зелёную бархатную лужайку, и люди выходили на улицу, чтобы освежиться после танцев и откинуться на глубокие мягкие плетёные кресла и посмотреть на звёзды. Лиза и Мак шли по дощатому настилу к причалу, соприкасаясь плечами при ходьбе. Мак взял на прокат головной убор головореза с золотой отделкой и пурпурным плюмажем. В секонд-хенде он нашел большой черный фраг. В качестве последнего штриха он сделал крюк из картона и алюминиевой фольги, который носил, когда они с Лизой не танцевали. Костюм Лизы был проще. Она пришла как динь-динь, одетая в зеленое платье без бретелек, с желтым париком и прекрасными широкими крыльями, которые она сделала из проволоки и переливающегося шифона. «Давай присядем», — предложил маг, когда они подошли к скамейке напротив воды. «Я не могу обнять тебя, маг. Мои крылья мешают», — сказала Лиза. «Я знаю». И я боюсь, что если я попытаюсь поцеловать тебя, я выколю тебе глаз своим плюмажем. Держась за руки, они оба смеялись. Это незабываемая ночь, сказала Лиза. Я рада за Райдеров и всех сотрудников ВО и что всё идёт так хорошо. Поскольку это такая памятная ночь, сказал Мак. Думаю, я сделаю то, что собирался сделать в течение некоторого времени. Да. Лиза повернулась к Маку, насколько это было возможно в её тесном платье. Последний раз она надевала его ещё когда была молодой и гибкой, до того, как родила. Она могла стоять и танцевать в нём, но если она слишком быстро поворачивалась сидя, она боялась, что швы могут лопнуть. Мак полез в карман. Он вынул маленькую чёрную бархатную коробочку. Лёгким движением он опустился на колени на тротуар. Лиза Холли, ты выйдешь за меня замуж? Он открыл коробочку, и Лиза увидела кольцо с маленьким, но ярким бриллиантом. "Ох", сказала она. "Какое красивое, Мак. Конечно, выйду". Мак надел его на безымянный палец её левой руки и наклонился, чтобы поцеловать её. "Хорошо", сказал он. Поскольку мы забронировали яхт-клуб для свадебного приёма в январе, я подумал, что ты вероятно согласишься. "Оно очень красивое", сказала Лиза. "Спасибо, Мак". Она вертела рукой из стороны в сторону так, что огни с дорожки вспыхивали ярким светом в камне на кольце. Я даже не могла представить, как потолок моей столовой может привести меня к моменту, где мы сидим бок о бок. «Капитан Крюк и Динь-Динь». «А ты мне нравишься в роли Динь-Динь», — сказал Мак. «Особенно в этом платье». «Оно старое и очень тесное». «Я знаю». «Вот почему твоя грудь так привлекательно выступает сверху платья». «Мак», — упрекнула его Лиза, — «но ей было приятно». «Год назад ей не хватило бы смелости одеться, как маленькая зеленая фея». Но то, что Мак находит её привлекательной, независимо от того, что на ней надето, дало ей своего рода свободу, освобождение от ограничений, которые она наложила на себя из-за своего возраста. Она никогда не хотела выглядеть овцой, одетой как ягнёнок, или как жалкая кинозвезда Глория Свенсон, которая сыграла в Бульваре Сансет. Но она обнаружила, что любовь Мака позволяет ей одеваться более игриво. Не для него, а для себя. "Давай вернёмся в бальный зал и выпьем ещё шампанского", предложила Лиза. "Мы должны отпраздновать". Они встали. Лиза одёрнула непослушное платье, а Мак снова надел свой крюк, и они вернулись на вечеринку. Джульетта которая за свою жизнь посмотрела множество старых мюзиклов, нашла на eBay костюмы из спектакля Юк Тихого океана. Райдер пришёл в образе морского лейтенанта и выглядел великолепно в своём белом парадном костюме. Джульетта оделась, как его обречённая полинезийская возлюбленная, в сарафан с цветочным принтом с цветами вокруг лодыжек и леем на шее. Хотя она и отрастила волосы, они всё ещё не доставали ей до ушей, поэтому она взяла на прокат парик из длинных чёрных волос. Она была поражена и восхищена тем, как лёгкий взмах волос по её обнажённым плечам мог всколыхнуть все её чувства. Пойдём к пристани, сказал ей Райдер, когда группа взяла антракт. Давай, сказала Джульетта. Она немного опьянела, но не от шампанского. хотя его было много, а от вечера, от вечеринки, костюмов, смеха друзей, музыки, от танцев. Она танцевала больше, чем когда-либо. От того, как ее мать смотрела на Мака во время медленного танца, как брат смеется с друзьями, а Бет стоит рядом, собственнически прислонившись к его руке. Сегодня все были счастливы. Когда-то, возможно, наступят плохие, печальные времена, но будет и больше таких ночей, когда все будут счастливы. Ты выглядишь задумчивой, сказал Райдер, пока они шли по мягкой зелёной траве к набережной. Ах, я немного пьяна от счастья, пробормотала Джулетта. Они стояли на краю дощатого настила, Здесь деревянные пандусы спускались к лодочным причалам. Небольшие парусники и моторные лодки мягко покачивались в тёмной воде, и несколько флажков слегка покачивалось на ветру. У меня есть кое-что для тебя, сказал Райдер. "Да?" Джулиета потянулась и зевнула, как большая довольная кошка. Ночь не могла быть более красивой, тёплой и сладкой. Райдер полез в карман своей белой униформы и достал маленькую коробочку. Он передал её Джульетте. "Я пожалею, если открою её", подозрительно спросила Джульетта. "Я так не думаю", сказал ей Райдер. "А если он тебе не нужен, можешь просто выбросить его в гавань". "Что ж, это интригует", Джульетта открыла коробку. В коробке лежал ключ на полоске чёрной кожи. Что это? Это ключ от моего дома в Марблхеде, ответил Райдер. Райдер, я не перееду к Райдер прервал её. Выслушай меня. Если бы ты не платила арендную плату за свою Кембриджскую квартиру, сколько бы денег ты сэкономила и смогла бы вложить в создание своей собственной компьютерной компании. У тебя будет своё пространство. Я показывал тебе апартаменты, которые, как мне кажется, тебе бы понравились, с отдельной ванной и кабинетом. Гретта, наша экономка, могла бы следить за тем, чтобы на кухне всегда был кофе и рогалики, которые ты так любишь. Ты могла бы приходить и уходить, когда захочешь. Мы скорее всего не будем проводить много времени дома вместе, так как мы оба будем много путешествовать. Но время от времени мы могли бы проводить время за ужином. И так далее. «Райдер, а если ты захочешь отдохнуть от меня, ты всегда сможешь приехать на Нантакет». Джульетта взяла ключ и потрясла в руке. Такой обычный предмет, маленький, латунный, с зазубринами и надежно прикрепленный к длинной кожаной полоске, которая легко поместилась бы в ее кармане. Свет от фонариков отразился в кюче, заискрив золотом, и она улыбнулась. Она всё ещё не доверяла чувствам Райдера к ней. Они были знакомы всего 3 месяца, но с практической точки зрения было бы очень здорово не платить арендную плату. Ей нужен был виртуальный помощник, и это дало бы ей возможность найти на него средства. А с романтической стороны было бы так прекрасно, Возвращаясь домой из долгой командировки, приехать на такси до дома Райдера и увидеть его там, ожидающего её. Так уже случалось дважды, и оба раза её сердце переполняло счастье при виде его. В такие дни они открывали бутылку хорошего вина, разогревали в микроволновке потрясающие блюда, приготовленные Греттой, и ели на кухне. Джульетта снимала свои туфли, и оба без умолвку говорили о том, как провели время друг без друга. Другие дни она проводила в своем кабинете у него дома, работая за компьютером, забывая почистить зубы или одеться, пока ее желудок не начинал издавать звуки, напоминая об обеде. И эти дни заканчивались в огромной большой кровати Райдера, такой удобной и уютной. Время. Она никогда не испытывала удовольствия засыпать в чьих-то объятиях, пока не стала спать вместе с Райдером. Нахождение рядом с ним в тепле и безопасности позволяло ей погрузиться в такой глубокий восстанавливающий сон, что она просыпалась, чувствуя себя такой же энергичной и полной оптимизма, как в детстве. Если бы этот человек разбил ей сердце, она бы убила его. Спасибо, сказала Джульетта Райдеру. Я рада получить этот ключ. Немного напугана, но больше рада. Я люблю тебя, Райдер. Я тоже тебя люблю, ответил он и потянул её за собой от причала к тень магазинчика, где никто не мог увидеть, как они целуются. Тео, конечно же, решил прийти на вечер в костюме сёрфера. А почему бы и нет? На нём были шорты для сёрфинга, надувной жилет, верёвочный браслет и шлёпанцы. Бет планировала прийти как подруга сёрфера, но Тео взбесился от одной только мысли, что она появится перед всеми в бикини, и настоял на том, чтобы она надела шифоновую накидку. Хотя даже в ней Тео считал, что она выглядит слишком сексуально. чтобы появляться в таком виде на людях. Она вплела в волосы синие и зелёные ленты, прикрепила на них блестящие морские звёзды и ракушки. А на запястье намазала капельку копертона, чтобы пахнуть как лето. Примечание. Копертон средство от загара. Конец примечания. Во время антракта группы они болтались с друзьями, и Тео выпил ещё пару бутылок пива. но не так много, чтобы ноги переставали его слушаться. За всю свою жизнь он научился хотя бы одной вещи: выпивать много, но не доходить до вихляний из стороны в сторону. Кроме того, сегодня вечером он хотел кое-что показать Бет. Эта ночь была идеальной для его задумки: приятный тёплый воздух, гавань, полная освещённых лодок и смех повсюду. "Бет", сказал он. Давай пройдёмся до пристани. Конечно, легко, ответила она и взяла его руку в свою. Знаешь, твоя накидка ничего на самом деле не прикрывает, сказал Тео. Бет ухмыльнулась. А она и не должна. Было бы здорово, если бы ты носила слитный купальник. Или, может, один из этих купальных костюмов с юбкой? поддразнила Бет. Или, может, просто никогда не купалась, сказал ей Тео. Взяв ее за руку, он подвел ее к скамейке на набережной. «Я хочу тебе дать кое-что». Бет изогнула бровь. «Мне стоит волноваться?» «Это не то, что ты думаешь, но это сюрприз». «Ну, хватит меня дразнить. Покажи мне». Тео полез в карман и торжественно достал маленький камень. Бет протянул руку, и он мягко положил его ей на ладонь. Камешек, сказала Бет. Как необычно. Не думаешь, что видела Гальку где-либо на острове? Это не просто камешек, сказал Тео. Это наш камешек. Не понимаю, когда Бет наклонилась к нему, её накидка облепила её тело, не давая Тео сосредоточиться. Но это было важно. Я купил участок земли за полпис-роуд. «Я собираюсь построить там дом для нас». Бет ахнула. «Как ты смог купить участок на острове?» «Ну, он небольшой, без вида на океан, на нем растут сливы». «Но Тео...» «Сойер Дейли был полузащитником в одной команде со мной в старшей школе. Сейчас он занимается недвижимостью. Я сказал ему, что хочу, и он предложил мне сделку. Моей маме пришлось подписать ипотеку на землю». «А твой отец выдал мне зарплату на несколько месяцев вперёд. Я отвезу тебя туда завтра, чтобы ты всё увидела». Он ожидал, что Бет обнимет его и поцелует. «Как ты мог сделать это без меня?» — спросила Бет. «Бет, это такой очаровательный клочок земли. Я уверена, что так и есть. Но если мы собираемся там жить, то я тоже буду платить половину. Но...» «Тео, пожалуйста». Мы уже говорили об этом. Я рада, что ты спас меня во время шторма, но я вполне себе беспомощный человек и не хочу зависеть от тебя. Я думал, что обрадую тебя, а задача нас сказал Тел. В каком-то смысле да, Тел. Конечно, обрадую Но что меня по-настоящему обрадует, так это то, что завтра мы пойдём в агентство недвижимости, попросим кого-нибудь показать мне финансовые отчёты и разрешить внести ровно столько денег, сколько ты вложил в ипотеку, и внести моё имя в документ. Я уже указал твоё имя в документе, сказал Тео. Разумеется, я это сделал. О, Тео, Бет наклонилась вперёд и обняла его. Ты такой романтичный. И я рада. Извини, если я чем-то задела твои чувства, но ты понимаешь, почему я это говорю. Понимаю, признал Тел. Теперь, когда я думаю об этом, я могу понять, о чём ты говоришь. Так что, конечно, мы пойдём в банк, ты сможешь снять свои деньги и внести их на счёт ипотеки. Тогда мы сможем вернуть часть денег твоему отцу и моей маме. Спасибо. Я рада, что ты понимаешь мою точку зрения. Вообще-то, подразнил Тео. я ничего не понимаю, пока вижу тебя в этой накидке. Я сниму её, когда мы вернёмся домой, сказала ему Бет. Настачала: "Давай вернёмся на вечеринку и потанцуем". Они держались за руки по дороге в бальный зал. Оркестр снова играл, звучало приятное медленное попури из 60-х, и Бет утопала в объятиях Тео, будто она была создана только для них. Они видели, как мама Тео танцует с отцом Бэт, а Джульетта танцует с Райдером. В комнате, полной русалок и нептунов, пиратов и морских офицеров, они вместе танцевали среди струящихся зелёных лент шелковистых водорослей, крепко держась друг за друга, зная, что сегодняшний вечер был только началом.